глава 26 чердачная пыль щекотала ноздри и сотуллы проклиная ее, в который раз подавила вущийся наружу чих. Занятие надо сказать не из самых приятных, тем более когда находишься в нескольких метрах от вооруженного противника. В случае с чего-то, здесь почитай и укрыться негде, Деревянные стенки и балки — хреновая защита супротив автоматной очереди или дуплета из ружья, и уж тем более от пули и снайперской винтовки. Сутулый почему-то вдруг представил, как он издает громогласное «Общи», и через секунду боец, засевший на чердаке, мгновенно реагирует и стреляет на шум. Птыщ! Звук выстрела прогремел аккурат в ту секунду, когда воображение сталкера рисовало картину возможных последствий предательской рефлексии. Сутулы вздрогнул всем телом и одновременно его прошиб холодный пот. «Сука!» — нервно подумал сталкер. «Так ведь нахер и обделаться можно!» Но через мгновение он взял себя в руки и сосредоточился на объекте. Сначала было слышно, как номер первый, уткнувшись в рукав, пытается создавая минимум шума прокашляться. Затем последовало шуршание рации и неразборчивая речь. Видимо, стрелок после первого сеанса связи убавил громкость динамика. Ну а зато было отлично слышно его самого. Да, залегли. Слабые потрескивающие звуки и утвердительный ответ. Лады! Прошло секунд пятнадцать и раздался очередной выстрел. В этот раз Сутулы был готов и лишь задался вопросом о причине такой тактики боя. Любопытно, что там происходит? Предполагать можно что угодно, но ясно было одно. Профи на башне не задержатся. Одно из правил снайпера гласило, что он не должен оставаться долго на одной позиции, тем более его уже могли засечь. Времени на принятие решения истекало. Варианта было два. В первом Сутулы мог взять живым номера первого, И выяснить их цели. Конечно, стрелок мог начать артачиться, но он знал пару приемчиков, каким образом разговаривать упрямца в случае необходимости. Как говаривал товарищ-инструктор в подготовительном лагере капитан Виталев: Ежели знать мил человек, куда нажать, а где прищемить, то даже не мой стишки начнет рассказывать. В отличие от капитана, в котором, по мнению многих солдат, жил настоящий садист, Сутулому самому не доводилось применять столь радикальные методы допроса. Как правило, хватало стандартного набора, но теорию он помнил хорошо и был готов применить ее на практике. Для достижения своих целей он намерен идти на любые, даже самые грязные и мерзкие вещи с точки зрения обычного человека. Совесть давно его не мучила, превратившись в высохший сухарь, лежавший на самой дальней и темной полке в чулане для ненужных вещей, ключ от которого потерян. Потерян вот уже как несколько лет. Во втором варианте все проходило быстро, четко и понятно. Зашел, увидел, пристрелил. Для Сутулова с его характером он был более предпочтителен. Решающим аргументом для него стало то, что точка засвечена. А если даже нет, то он сам может оказаться на прицеле у этого стрелка, если оставят его в живых. Опасность в данный момент потенциальная, сразу перерастет в реальную, как только он покинет башню. Нет, оставлять в тылу противника никак нельзя. Источник опасности необходимо устранить до того момента, пока он не перерос в источник проблем, а проблемы с Утулой, ну вот совсем не любил. С другой стороны, у стрелка могла быть группа прикрытия, хотя вряд ли. Это было бы чересчур профессионально, по-военному, а в зоне этих товарищей увидишь не чаще, чем химеру. Ну, может, если только бывших. Как он сам. В конце концов, чаша весов с мощным перевесом склонилась в сторону ликвидации объекта, и внутренний голос Сутулова вынес вердикт. «Извини, но двум снайперам на одной крыше будет тесно». Он начал аккуратно продвигаться к рассохшейся перегородке, отделявшей его от незнакомца. Пока он решал, каким оружием воспользоваться, послышался характерный щелчок рации, и номер второй вышел на связь. Находясь возле самой двери, теперь он мог разобрать его речь. «Бонаранга взял, иду на точку, прикрывай». «Вас вижу, впереди чисто», — ответил номер первый. Сутулы растянулся в довольной улыбке. Мысленно поблагодарил маму зону и решил воспользоваться тихими методами ликвидации противника, дабы не привлекать внимание лишним шумом. Холодный серый металл привычно лег в правую руку, вводя своего хозяина в боевой транс. Пистолет он также подготовил и, сняв с предохранителя, взял в левую руку. Дискомфорта от этого он не испытывал. Их учили владеть оружием обеими руками. Все мысли из головы ушли. Он стоял и медленно глубоко дышал. Второго шанса не будет. Нужно сделать все быстро и точно. Почувствовав, что готов, Сутулы с силой ударил ногой по хлипкой двери, отчего та, сорвавшись с петель, упала внутрь помещения, поднимая клубы пыли. В метрах трех от входа, расположившись на слевшем матраце, лежал здоровенный парень и смотрел в прицел оптики, прикрепленной к СВД. В тот момент, когда снайпер поворачивал голову и потянулся к обрезу, предусмотрительно лежавшему дулом к двери, рука Сутулова уже набрала скорость и выпустила лезвие. Доли секунды, и нож, пробив глазное яблоко противника, глубоко вошел в его мозг. Тот пару раз резко дернулся, выгнулся и обмяк. Сутулый, не отводя пистолета, лежавшего без движения бугая, подошел и носком ботинка отбросил подальше ружье. Присел, после чего прижал указательный и средний пальцы к шее номера первого. Пульс не прощупывался. Минус один. Удовлетворенно подумал он, убрал пистолет в кобуру и вытащил из глазницы клинок. Обтерев, вложил его в ножны. Теперь ему предстояло определить, куда номер второй ведет бумеранга. Перекатив в сторону грузное мертвое тело, сутулый осмотрел попавший в его руки хабар. Здесь лежали рация, ПДА, рюкзак с парой банок консервов и сухарями. Отдельно в патронташной сумке пара десятков маслят калибра 7,62, проволока для установки растяжек, плоскогубцы, пара РДшек, набор медикаментов и один из самых распространенных во времена СССР гражданский противогаз ГП-4У. Ну и на кой черт скажите он кому нужен? Сутулый, как бывший военный, повидал модели и получше этого и при желании мог бы раздобыть себе добротный общевойсковой но он хоть убей не мог себе представить ситуации, где понадобилось бы им воспользоваться в зоне. «Если у тебя есть счетчик Гейгера», рассуждал он, «то в горячее пятно можно вляпаться только если ты полный идиот, а специально соваться в помещение или бродить по полянкам, где полно радиоактивной пыли, может только отъявленный дебил». Размыслив над этим, Сатуло предположил, что номер первый ни к тем, ни к другим не относился. Похоже, здоровье у парня было немерено, и лишний килограмм снаряжения его нисколько не смущал. Не густо, но и это пригодится, заключил сутулый после осмотра пожитков. Пожалуй, самым полезным приобретением стала отличная снайперка. Немного громоздкая, но ничего сойдет, тем более свой ствол после встречи с чернобыльским сом пришлось оставить в бомбу убежище. От приклада остались одни щепки, И использовать его эффективно не представлялось возможным. Немного поразмыслив, Сутул решил еще немного здесь задержаться. Привыкший не оставлять возможности противнику подобраться незаметно, он быстро спустился к окну, через которое он проник внутрь сам. Прислонив к проему большой кусок фанеры так, чтобы его нельзя было вытащить наружу, установил растяжку. Осмотрел конструкцию, утвердительно сам себе кивнул. Теперь неприятностей от непрошенных гостей можно было не ожидать. Поднявшись снова на верхний ярус, он расположился на месте, которое совсем недавно занимал почевший ныне номер первый. Прильнув к окуляру, Сатулы быстро отыскал ходоков. Номер второй, такой же огромный, как и его брат, шел позади бумеранга, на голове у которого почему-то болтался балахон, словно у пленного языка немца из старого советского кинофильма про Великую Отечественную войну. Но помимо этих двоих, он также отчетливо разглядел приближающихся людей топора.